Забелин. После встречи в коридоре с товарищем по несчастью, пребывания на неблагополучном судне, уснуть Забелин не мог. Из фраз, оброненных врачом, выходило, что афера с пожаром и инсулином раскрыта, и теперь неминуемо начнется скандальное расследование с определенного рода выводами. Он не ошибся. Под утро в каюту к нему пожаловал капитан с двумя матросами и в приказном порядке приказал предъявить к досмотру личные вещи, а также потребовал прохождения дактилоскопической экспертизы, объяснив, что неизвестный искушенный злоумышленник совершил прошедшей ночью диверсию, выведя из строя турбозубчатый агрегат. Забелин невольно присвистнул На судне, похоже, начиналась партизанская война, и нешуточная. Вывод из строя передаточного звена между винтом и турбиной означал серьезную травму, чье лечение могло проходить исключительно в условиях стационара, то есть ремонтного дока. Вы, кажется, удивлены, спросил его капитан, ставя на стол склянку с какой-то ваксой и вытаскивая из пластиковой папки лист плотной бумаги. А вы, в свою очередь, спросил Забелин. Я был готов к проискам», — расплывчато ответил капитан. Как бы ни были омерзительны обыск и доморощенная процедура со снятием отпечатков пальцев, противиться им Забелин не стал, сознавая обоснованность подобных действий командования. Когда матросы и высший начальник покинули каюту, он смыл краску с пальцев, что удалось не без труда. Ибо ядовитая вакса неясной консистенции въелась в кожу намертво, и пришлось оттирать ее пензой, затем убрал на место разбросанные после шмона вещи и поднялся на верхнюю палубу. Скрябин шел на тихом тяжелом ходу, приближаясь к месту упокоения К-219. Дул легкий нежный зюйт, щекотно забиравшийся под футболку, синь тропического неба. отдавала химическим ультрамаринам. Забелин, облокотившись на фальшборт, вглядывался в лохматые гребни малахитовых волн. Думалось ему путано и горько о странном плавании с неясным финалом, о вывертах незадавшейся жизни. Вот же, из одного болота в другое, невольно вспомнился лимузинщик Боря, которому в настоящий момент он вдруг остро позавидовал. Катается сейчас небось в своем мощном кэдди по лабиринту Манхэттена. Обернулся на шум шагов. К нему направлялся уполномоченный от МЧС. "Кажется, нам стоит переговорить", произнес Прозоров, пожимая ему руку. На судне происходят знаменательные мать их события. "И уже давно", согласился Забелин. "Имеете в виду смытого за борт штурмана?" Мне кажется, Штурман покинул борт через иллюминатор, сказал Забелин. Это шутка? равнодушным тоном спросил Прозоров. Предположение. С вас тоже сняли отпечатки? спросил Прозоров, узрев черноту на кончиках пальцев собеседника. Да, подчинился демократии, тем более, Кальян Роман первым подал пример. А вы прошли процедуру? А у меня алиби, сказал Прозоров. ну Нус Он скинул вызывающий голову. Давайте вернемся к оставленной вами теме. Она меня, сознаюсь, заинтриговала. Прежде чем интриговать вас дальше, хотелось бы узнать, с какой именно целью вы здесь очутились, сказал Забелин, уже окончательно утвердившись в мысли, что с этим человеком в сложившихся обстоятельствах так или иначе придется поговорить на начистоту. Прозоров, усмехнувшись, посмотрел на океан, а затем отчетливо и твердо произнес «Винты от батискафа скинул за борт я, повинуясь не логике, а инстинкту. Кто я? Представитель спецслужбы. Почему здесь судно перевозит опасную контрабанду?" Данный факт выяснился увы с большим опозданием, но все таки догнать судно мы чудом сумели. Кто это мы, насмешливо спросил Забелин. Министерство по чрезвычайным ситуациям? А что? пожал плечами Прозоров. Вполне приемлемая формулировка, адекватная сути происходящего. Ну и что вы можете сделать тут в одиночку? с насмешкой спросил Забелин. Почему в одиночку? оптимистически заявил Прозоров. Есть вы, например, честный, надеюсь, человек, офицер А если без стёба, неприязненно спросил Забелин, и без комплиментов, рассчитанных на придурков. Хорошо, спешно поправился Прозоров. Я проник сюда один, потому что факт нахождения груза на борту контрольно подлежит проверке оперативными методами. Глобавых действий наши чиновные инстанции испугались. Дескать, если отрабатывается ложный след, То в очередной раз поднимется шум по поводу учиняемых российскими милитаристами препятствий благородным целям Гринписа. В общем, политический реверанс дрожащих за свои кресла функционеров. Понятно? А теперь получите новость. У меня вчера вышел из строя спутниковый телефон. Знакомая история. В чем состоит предмет контрабанды? отрывисто спросил Забелин. Вам обязательно знать, Да, поскольку это может многое прояснить. И этим многим вы со мной, надеюсь, поделитесь. Не торгуйтесь, тем более у вас, как и у меня, кстати, похоже, просто нет выхода. Предмет контрабанды монотонно пояснил Прозоров, представляет собой суровую партию взрывчатки, чей эквивалент превышает, по моим сведениям, тонну тротила. Теперь вопрос Как такой факт соотносится с вашими тайными знаниями? Сразу не соображу. Тогда, может, попробуем сообразить, объединив усилия? Или как? Или как, вздохнул Забелин. Ладно, дело значит такое. Он рассказал обо всем, что знал о команде Овизити Сенчука в каюту штурмана об ограблении нью-йоркской квартиры Уолтера, об афере, задуманной и воплощённой врачом, о документах в каюте Кальян Романа. Так что доктора вполне могут сдёрнуть нареи, подытожил без тени юмора. Здесь нет рейс», — сказал Прозоров, оглядев высившиеся над их головами надстройки. Ничего, найдутся поперечины, расположенные на подходящей высоте, уризонил его Забелин. Слушай, произнёс Прозоров, переходя на ты. А если тут собрались какие-то фанатики, а? Сейчас же куда ни плюнь секта. Я, кстати, лично сталкивался. вроде приличные люди с образованием, стандартными реакциями, у многих великолепный коэффициент адаптации. Есть такой термин. Человек не ставит себя над средой, а сразу же пытается в нее внедриться. Знаешь, есть понятие хитрый, сумасшедший. Он несет в себе цель, прекрасно сознавая, что цель эта с точки зрения окружающих смешна, уродлива и даже омерзительна по сути. То есть логику нормального человека он уясняет, но и глубоко ее презирает. К цели же он должен дойти, данной логикой манипулируя. Цель цели рознь, сказал Забелин. Есть сугубо индивидуальные, а есть не столько цели, сколько идей. Теперь нам остается вспомнить парижскую коммуну, Третий рейх и Октябрьскую революцию. буркнул Прозоров. Но ну, революцию трогать не надо, строгим голосом сказал Забелин. Были для нее очень даже объективные причины. Не на ровном месте она случилась. Впрочем, во мне говорит правомерный коммунист, как обнаружилось в итоге. Он горько усмехнулся. Так вот, Прозоров помедлил. Может, они этой взрывчаткой, ну, глупость, конечно, лодки хотят рвануть, Забелин с неожиданным интересом посмотрел на него. "Почему глупость?" спросил неожиданно упавшим голосом. "Это совсем даже не глупость, но там же электронная защита, там же..." Прозоров запнулся. Специалист по атомным подводным крейсерам смотрел на него снисходительно и грустно улыбаясь. "Ну, защита да," сказал Забелин. "Только вы путаете, крейсер на боевом походе" И свалку с оружейным плутонием под прессом воды в сотни атмосфер. Активизация ядерных боеприпасов, спешу вас утешить, не особенно и трудно. Цепная реакция расщепляющихся материалов может начаться со взрыва обычного, грамотно размещенного у боеголовок тротила. Да что там тротил? Достаточно небольшого скачка давления при подводном землетрясении. И это не мои домыслы, а мнение спецов из Арзамаса 16. Кстати, они же официально утверждают, топливо ракет, вступив в реакцию с морской водой, образует гремучую смесь. И возмутись такая смесь пошло, поехало по цепи. Вот тебе тот всадник апокалипсиса, вышедший из моря. Я, конечно, весьма туманно осведомлен о мистических подробностях горестного будущего человечества. Но как технарь уверен, рано или поздно мы доиграемся. И Бог есть. Знаете почему? Хотя бы потому, что он спас Европу, когда полтора года отлежав в трубе парата, взорвалась на Комсомольцы эта самая ракета-торпеда, чей ядерный боеприпас чудом не сдетонировал, а лишь оторвался от нее». А тут кивнул на колышущуюся за бортом в воду усopший КД-219 с 50 ядерными боеголовками, то есть с сотнями Чернобылей. И если рванет, да еще роза ветров подгадается, штаты превратятся в одну из третьеразрядных Нигерий. А сколько времени он лежит, спросил Прозоров. С октября 86-го. Допустим, диверсию, сказал Прозоров задумчиво. Но если следовать примеру с Комсомольцем, выходит ядерный взрыв необязателен А какая, в принципе, разница? Дело не столько во взрыве, сколько в последствиях. Разрушишь боеголовки, получишь такое заражение океана, что забелен помедлил Как сейчас ответственные дяди мыслят? в том смысле, чтобы бюджеты выстраданные кувырком, не полетели. Мыслят так: лежат себе лодочки, потихонечку отраву выпускают, а мудрая природа, к дерьму цивилизации претерпевшаяся, постепенно ее нейтрализует. Ну и дай ей бог. Но неужели есть, ребята, и взаправду способные увлечься такой вот идейкой Фикс? Вы мне про опасных сумасшедших говорили, продолжил Забелин. А мы не опасные сумасшедшие. наштамповали оружие, способного 36 раз уничтожить шарик. Зачем же 36 раз его уничтожать? Достаточно, полагаю, одного. Вот здесь, вокруг нас, нерестилище всех угрей планеты. Сюда эти вкусные рыбы-змеи плывут, преодолевая тысячи миль для метания икры, ничего не зная о КА-219. потому что этот К не должен существовать в природе. Он всё взял от неё, начиная от общих форм кита и кончая выделенными из тон руды граммами редчайших металлов, и противопоставил себя ей. Вот он сатанизм-то. И вот они наши бедные, глупые угри. отнерестились, как им положено древним инстинктом. Личинки их захватили радионуклиды и отправились тёплым гольфстримом к берегам Европы, становясь сообразно тому же зову природы, пищи промысловых рыб, приятного аппетита, сказал Прозоров. Ага. Хочу, кстати, блеснуть эрудицией, сказал Забелин. У штатов сейчас 109 лодок, строится 13 У Англии 17, еще 6 в проекте. У Франции 11, будет 13. У Китая 6 станет 7. Скоро в это дело в прижмётся Бразилии. Значит, подорожают титановые стали с маркировками АК25-29. Ну ты просто малый энциклопедист, качнул головой Прозоров. Ничего, что я так по-приятельски? Ничего. Тогда, приятель, следующий вопрос. Каким образом можно бабахнуть подводный арсенальчик для террористов? На судне есть батисфера, ответил Забелин. И если все так плохо, как мы думаем, то росказнь, будь то батисфера безобидная стационарная станция слежения, сказки для дураков. В шарик грузится взрывчатка, устанавливается часовой механизм. Но с комсомольцем то они этого делать не стали, перебил Прозоров. Там была другая задача, а теперь с попорченным движком туда им не возвратиться. Дорожка одна в Штаты на ремонт. А вот пойдут ли они в Штаты? Многое не увязывается, сказал Прозоров, на лицо отсутствие информации и в оголтелый фанатизм я все таки не верю, не та версия. Но то, что нас в итоге сбросят за борт, точно мы лишние. Красочно ты нарисовал будущее, глубокомысленно кивнул Забелин. Воодушевляющее, прямо скажем. Меня воодушевляет другое. Кто-то умышленно повредил движок. Но кто? Прозоров наморщил лоб. И зачем? Но это профессионал, не какой-нибудь там Крохин, к примеру. Скорее Сенчук, механически произнес Забелин. Тогда надо поговорить с ним, сказал Прозоров, тем более, кивнул на появившегося на палубе старпома. Помянут он к месту и призывно махнул бывшему оперу рукой. И что дальше? Дальше держитесь возле меня, встанем спина к спине. Принцип понятный? Мы безоружны. Почему? У меня имеются кое-какие игрушки, за правообладание которыми гражданским лицам положен срок. В число игрушек входит 200 граммов вязкого серого вещества. В отличие от мозгов, мыслит вещество исключительно и в одном направлении, и очень ярко, и оно уже находится там, где и положено, и прилагается к нему небольшой пульт. Он повернулся к приблизившемуся старпому. Здравствуйте, подполковник. И вам не болеть. Старпом озабоченно посмотрел на запястье. Фу ты, часы забыл. На часах апокалипсиса без пяти минут полночь, с усмешкой произнес Забелин.